Часть вторая. Озеро пекучее. Глава восьмая. Горе имеет цвет. У него есть и другие характерные черты, как я теперь знаю, и все вместе они составляют некую личность. Горе — это антагонист, это противодействующая сила, которая вторгается в вашу жизнь и отказывается уйти или хотя бы посидеть в сторонке, но не рядом с вами. отказывается не шептать вам все время на ухо имя покинувшего вас, ушедшего. Но для меня, помимо и более всего этого, горе самовыражается в основном как оттенок цвета, краски, той самой наводящей уныние бирюзовой краски на стенах кухни в нашем домике, где мы проводили каждое лето, когда я был ребенком, и где мы жили потом, когда продали дом в городе. Пока папа... Однажды июльским воскресеньем не ушел в лес, взяв с собой лишь фотографию моего брата и дробовик, и больше не вернулся. Этот цвет моей матери, плачущей над кухонной раковиной, стоя ко мне спиной. Цвет моего отца, одиноко сидящего всю ночь за кухонным столом, вставая только для того, чтобы поднять трубку молчащего телефона и сказать Алло в мертвый микрофон. Цвет реки! в которой утонул мой брат. А теперь в этот бирюзовый цвет выкрашен весь Нью-Йорк. Я вижу его повсюду. Мельчайшие брызги и капельки торчат везде и требуют моего внимания. Это нечто вроде партизанской рекламной кампании, ни на что не нацеленной. Кровоточащий бирюзовый цвет, который распространяется везде и всюду, как акварельная краска. Растекающаяся по бумаге едва ее коснулась кисть Я вижу город словно сквозь аквамариновый гель Крайслер Билдинг, мчащиеся такси, каньоны улиц Вдоль и поперек рассекающие Мидтаун Все они сияют бирюзой, как подводное царство Даже мои закрытые веками глаза освещены этим горестным цветом Этот цвет интерьеров дома для престарелых Этот цвет туалетов на остановках междугородного автобуса. этот цвет канале Гранде. Прошло два дня с тех пор, как я вернулся из Венеции, и пять с того момента, как ТЭС упала с верхнего этажа отеля Бауэр в воду канала у его подножья. Я бы вернулся раньше, но венецианская полиция все это время продолжала искать ее тело, и я не мог уехать, пока поиски не прекратились. Ее так и не нашли. В этом, по всей видимости, не было ничего необычного. Те, кто тонет в канале, нередко просто исчезают. Их выносят из города в залив или в лагуну, мощными и зловредными, сильнее, чем можно себе представить течениями, и несет мимо островов в Адриатическое море. А в самом городе есть еще всякие подводные конструкции, сваи, туннели, канализационные сливы. Это целая сеть невидимых ям и закутков, где тело может застрять. Полиция даже задействовала для этих поисков группу водолазов. На нашу долю выпало лишь короткое сообщение в прессе, едва заслуживающее внимания, и фото этих аквалангистов, прыгающих в канал с гондольером в полосатой рубашке на заднем плане. Но они тоже ничего не нашли, что, кажется, ничуть их не удивило. Никому даже в голову не пришло, что моя дочь может остаться в живых. Я и сам считал, что такое невозможно, но нужно было все-таки спросить. Вот я и спрашивал. И всякий раз, когда я задавал этот вопрос, ответом мне был один и тот же взгляд. Так смотрят на человека, который перенес черепно-мозговую травму, в результате которой утратил способность связно и разумно мыслить. Поэтому ответом на все его вопросы... может служить только сочувственный взгляд. В конечном итоге тест так и не нашли, она ко мне не вернулась, а когда они прекратили поиски, пообещав оставаться на стороже и поддерживать связь, то порекомендовали мне вернуться домой, поскольку делать мне в Венеции больше было совершенно нечего. Никогда в жизни я не чувствовал себя столь бессердечным и вероломным, как тогда, садясь в самолет, и оставляя тело дочери где-то в водах моря. С Даяной я, конечно, переговорил по телефону из Венеции и потом два раза лично уже здесь, в Нью-Йорке. А у Брайан засыпала меня бесчисленными сообщениями, предлагая переселиться ко мне в квартиру на столько времени, сколько мне будет требоваться ее присутствие. Я отказался, послав соответствующее текстовое сообщение. Вместо того, чтобы принять эти предложения, обещавшие мне хоть какое-то утешение, я проводил время, забивая автоответчик венецианской полиции запросами в самые разные департаменты, которые могли иметь отношение к поискам тел утонувших людей. Занимался в основном этим, а также болтался, странствовал по этому бирюзовому городу. Странствовал. Может быть, именно это имел в виду тот голос. когда говорил о том, что меня ждет. Странствовать, бесцельно скитаться — это значит впасть в самое близкое к смерти состояние, какого только может достигнуть живой человек. Бродить от Уолл-стрит до Гарлема и обратно, сворачивая, куда глаза глядят. Никем не замечаемый и вообще как бы отсутствующий, словно фантом. И во время этих скитаний некая второстепенная часть сознания все время делает разнообразные, невозможные заключения. Это начало безумия. Чувство вины настолько непереносимо, что будоражит, угнетает мозг. Думать эти думы все равно, что отречься от реального мира, отпустить его от себя. И если хотя бы отчасти поверить в собственные умозаключения, то никогда не возвратиться назад. Отдавая себе в то же время отчет, что даже понимание этого, Не может запретить мне продолжать об этом думать. Может быть, голос, который исходил из рта Тес, был некой независимой сущностью, духом, который полностью завладел ею в те последние двадцать минут ее жизни. Может быть, это он вырвал ее руку из моей. Может быть, это не самоубийство. Отняло у меня мою дочь, как с неизбежностью заключили коронеры и прочие власти. Как только все подозрения в отношении меня самого были отметены благодаря показаниям свидетелей, а убийство, совершенное как бы изнутри нее. Может быть, голос принадлежал демону, посещение которого мне было обещано мужчиной в кресле? Конечно же, это никакая не дружба, но, несомненно, близость. Может быть, эта странная сущность вынесла меня на собственных плечах из той комнаты? Сидящим в кресле мужчиной И притащила обратно в отель а оттуда перенесла к ТЭС на крышу Это могло бы кое-что объяснить Например Почему я вдруг почувствовал себя таким больным После того, как убежал из района санта Крочи Из дома номер 3627 А потом сразу же Как только я вернулся в наш номер в отеле Бауэр Мне стало гораздо лучше Почему я встретил на улице стадо визжащих свиней Почему Тес поднялась на крышу? Почему последние слова, которые она произнесла, были обращены ко мне просьбой найти ее? И почему ее тело так и не было найдено? Вот, как низко я пал. Нет, неправда, я пал даже ниже. Что если некоторые черты личности, свойственные моей дочери и мне, особенно это четко различимое, как родимое пятно, склонность к меланхолии, Никогда не были просто элементом темперамента, но с самого начала являлись указанием на то, что мы избраны. Если бы это происходило в лекционном зале, и вопрос, который я только что задал сам себе, исходил от какого-нибудь студента, я бы знал, как на него ответить. У меня в памяти имелся прецедентный случай, и я мог бы процитировать его наизусть. «Евангелие от Марка, глава девятая. Очередной случай». когда Иисус изгнал демона из тела одержимого им человека, на сей раз из тела мальчика. Его отец умолял Спасителя освободить ребенка от злого духа, который многократно бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. В воду! Самоубийство, спровоцированное демоном. Христос спросил отца, как давно это сделало с ним. Он ответил, с детства. А вот вам еще одно определение странствия. Состояние, когда эмоции так сильны, что для их объяснения требуется быть суеверным. Это одно из основных наблюдений в моей сфере исследований. Страх. Страх смерти, потери, страх быть покинутым. Вот откуда берет начало вера в сверхъестественное. Объяснение для кого-то вроде меня, для того, кто вдруг обнаружил, что возится с мифами примитивных народов. такие как мы считают, что веру в потустороннее можно рассматривать лишь в качестве симптомов своего рода психологического срыва. Для меня это так же верно, как верны номера домов, мимо которых я иду, как время, которое показывают мои часы. Я предполагаю, что этот демон забрал у меня мою дочь. Надо просто остановиться и произнести это вслух несколько раз, просто услышать это, это своего рода теория которая точно оправдывает заключение человека в психушку для длительного содержания под наблюдением так что я иду дальше окруженный сине зелеными людьми сквозь сине зеленые кварталы и почти ничего при этом не чувствую то есть конечно мне не хватает тес. я скучаю по ней я оплакиваю ее у меня разбито сердце но скучать Оплакивать, признать, что у тебя разбито сердце – все это слова настолько неподходящие, настолько неадекватные, что они граничат с оскорблениями. Это негодный способ искать путь, чтобы идти дальше, продолжать жить. Это плохой способ выразить свою злость на Бога. Это больше относится к смерти, к желанию быть мертвым. И единственное, что я замечаю – это дети. Со мной всегда так было. На свете, наверное, не найдется ни одного родителя, который может наблюдать за играющими чужими детьми, не думая при этом о собственном ребенке. Их смех, приглашение поиграть в догонялки, боль и страдания по поводу оцарапанной коленки или украденной игрушки. Все это неизменно приводит к мысли о том, как наши собственные дети делали то же самое, о свойственных им выходках и причудах, которые делают их и похожими, и не похожими на всех других детей на свете. Вон, смотрите, девочка играет в прятки со своей матерью среди валунов и деревьев возле черепашьего пруда в Центральном парке. Это напоминает мне, как мы играли в прятки с Тесс. Всякий раз, когда она пряталась, даже если это происходило в нашей квартире, у меня всегда возникал ужасный страх, всего на полсекунды, но возникал, пока я искал ее в обычных местах и не находил. Что если на этот раз она действительно куда-то подевалась, ушла? Что если она так хорошо спряталась, что даже поиски за деревьями, под кроватями или в прачечной не дадут никаких результатов? А потом, когда приступ паники, поднявшись из глубины сознания, начинала доливать, она находилась, выскакивала при первом же моем вопле: Окей, я сдаюсь! Но на этот раз Тесс так спряталась. что не вернется ко мне никогда. И все же она просила меня не сдаваться. Найди меня! Я останавливаюсь перед железными воротами и наблюдаю, как мамаша ищет свою дочь, притворяется, что никак не может ее обнаружить. Но когда она на цыпочках подходит к Лену и заглядывает за него, вот вам, девочки там нет. И тут же приходит тревога. Мысль, что на сей раз игра вовсе не игра. Мама! Дочь выскакивает из зарослей, которые окружают край пруда, и мать подхватывает ее на руки, и ноги девочки свободно болтаются в воздухе. И тут мамаша замечает меня, мужчину, одиноко стоящего у ворот. В первый раз, с тех пор, как я вернулся в Нью-Йорк, кто-то обращает на меня внимание. Я отворачиваюсь от них. Мне стыдно за мое неосторожное вторжение в их личную жизнь, но мать уже поплотнее прижимает к себе дочь и уходит, защищает ребенка от мужчины, который явно что-то потерял, явно утратил что-то важное, от человека, который не совсем присутствует здесь и поэтому еще более опасен. Странник, бродяга.